Глава первая. Начало. О том, что скоро война, знали все. Слишком уж хмурой была обстановка в мире. Топливный кризис сменялся экономическим. После экономического пришел демографический. Пенсионный возраст рос пропорционально количеству успешных менеджеров. Даже у нас в Жеке на каждого слесаря уже приходилось по начальнику-кадровику, безопаснику, проверяющему и и секретарше проверяющего. Бездельников и языкочесов становилось все больше, работяг все меньше. Практически все рабочие профессии отдали мигрантам и беженцам из стран соседей. То, что у меня в подряде не было Равшана с Джамшутом, А был Юрий Дмитриевич Зябликов, он же Зяба, и Евгений Сергеевич Батраков уже чудо. И это лишь верхушка айсберга. Дошло до того, что молодежь сильно деградировала в плане технических навыков и знаний. Нынче все зависело от батарейки и электричества, с которыми молодое поколение никак не могло справиться самостоятельно. Сломалась вилка от шнура и застряла при этом в розетке. Звонят сразу нам и дергают электриков. частным мастерам, коих теперь осталось всего ничего. А жилищникам. Даже кран уже сами поменять не могут. И сливник. Дожили мне. В армии все еще печальнее. То, что начинал Сердюков, завершили его преемники. К 30-му году от вооруженных сил осталось одно название — Срочников окончательно превратили в обслуживающий персонал и ряженых кукол для фотоотчетов. Оставшиеся боевые подразделения перешли на работу с беспилотниками и артиллерией. Меньше всего досталось авиации, так что, отслужив под крыльями свои 25 календарей, я ушел в запас до того, как эти самые крылья взялись обрезать плановыми сокращениями. Некогда... Вторая армия в мире стала девятой или десятой, какая она там в списке сейчас уже и не знаю. Подумать страшно. Смотри, крокодил полетели, усмехнулся Зяба, выглянув в окно. От черти. Над городом почти в притирку пошли. Ну-ка, сдрисни!» Я тоже обернулся, посмотреть и неприятно удивился. Борта шли клином, причем тяжелые. С полным подвесом виднелись и блоки Б-8, В-20, снарами, и фугасные авиабомбы. Сходу не скажу, но судя по расположению, 250-е. Спина неприятно отозвалась болью. В свое время я этой дряни натаскался по самое не могу, потому что когда на склад приезжали вагоны с вооружением, разгружали их силами личного состава всей части. «Слух!» «А чует это они? На пальцевку уходят», — нахмурился Юрка. «Там же аэродрома нет. Зато там резервное поле и ангары с кругом. В нашей местности четверка тяжелый и с наскоку сядет, без захода по самолетному. Я постарался сохранить спокойствие, но вышло с трудом. Ладно, если уж их на площадку подскока гонят, значит, хотят работать по-серьезному». — Ох, ё, уже половина второго. Пора бы с обходом прогуляться, а то засиделись. Жека на отгуле считает, так что давай, хватай его рюкзак и поскоблили. — А чё я-то сразу начальник? — возмутился зяба, но все же поднялся из-за стола и закинул на плечо небольшой школьный ранец, в котором лежали инструментарий, мультиключ и различные хуеметры. Я те чё, шестёра? — Как самый молодой, — усмехнулся я и тоже поднялся. — И это зябь. «Ты свои воровские замашки поутихомерь, а то как выпишь, так у тебя каждый встречный то фраер, то шпана». Зябликов рекомендацию усвоил, лишний раз получать от меня за трещину не хотел. А рука у меня, ох, и тяжелая на это дело. Даром, что седьмой десяток живу, вполне могу приложить. Я же этот, как его, спортсмен бывший, пока литерболом всерьез не увлекся. Хотя чего греха таить? Запил я конкретно в последней командировке, когда моих пацанов в доме сложило градом. Тридцать пять авиационных механиков, техников и инженеров. Практически полный состав инженерно-авиационной службы нашей эскадрилии, Сразу, наглухо. Вот я и запил. Я ж тогда на вылете был. Меня уберегло, ребят, вот. Опять воспоминания накатили. Совсем уже старый стал. Впрочем, по меркам государства еще вполне себе работяга-трудяга. Нынче пенсионный возраст у мужчин начинается с 75 лет. И плевать, что многие не доживают до 70, и их налоги и пенсионные отчисления уходят в карманы зажравшихся чинушей. «Ефимыч, ты чего такой грустный?» Хер лизал невкусный, — ободряюще усмехнулся зяба, вышагивая в своей затасканной спецовке и резиновых сапогах. Я отличался от него лишь тем, что предпочитал берцы. Мне с электрикой не работать, а ронять что-то тяжелое лучше на стальной носок ботинка, чем на резиновую калошу. Зяб, свои гастрономические пристрастия оставь при себе, — отмахнулся я от него, разглядывая спешащего мимо нас парнишку. Типичный пример нового поколения. Короткие рваные джинсы в облепон, кроссовки с вырезами и носки с подворотами. Все это довершалось вырвиглазной красной курткой, из-под которой выглядывала белая рубаха. Выше шеи смотреть страшно. Размалеван, словно африканский повстанец. наколки, персинг различные псевдошрамы и украшенная фиолетовый цвет челка. В моем детстве была популярная субкультура — эмо. Так вот, в сороковые годы она возродилась и набрала столь массовую популярность, что задавила все остальные. Эх, куда делись те милые гопники, с которыми можно было попить пивка и подтравить стариковские байки. Нынче во дворах даже лавочек почти не осталось. Вместо них какие-то лотки с быстрым хипстерским, кофе в бумажных стаканчиках и фастфудом. Многие спортивные площадки снесены. Стране не нужна крепкая и здоровая молодежь, ведь в этом случае она доживает до пенсии или, не дай бог, решит выйти на митинги, <гдесят> где сможет дать отпор таким же заплывшим жиром силовикам. Шутка ли, нынче вступительные нормативы — это три подтягивания. Три километра за шестнадцать минут и челночка десять по десять за тридцать пять секунд. Я даже сейчас без разминки спокойно их сдам, несмотря на боль в спине и старость. — Так что у нас на сторонавальной? — спросил Юра, скинув рюкзак, выудив из него мастер-ключ от домофона. — Погодь. Я достал из кармана спецовки блокнот, куда вносил график обхода и плановые ремонты или различные техобслуживания. Тут мое внимание привлек гудок авто. Какая-то семейка загружалась в седан и очень активно переругивалась. Люди на полном серьезе боялись войны и бежали от нее каким-то дальним родственникам. Лица вроде знакомые. Вспомнил, это Егоровы из первого подъезда, тринадцатой квартиры. Мужик вроде управленец в банке, жена у него там же, кадровик, двое детей. Муж — абсолютный рукожоп. Только за этот месяц я трижды посещал их квартиру. То счетчик у них засбоит, когда этот охламон, насмотревшись роликов в интернете, попытался его скрутить. То колено туалета забьется так, что говно со слива вырывается наружу. Ну а последним вызовом меня вообще едва не добил. Муж посмотрел ролики про экономию воды... И перекрыл вентили, что шли к бойлеру и посудомойке. Ну, как итог, забыл об этом и через пару дней сильно удивился, увидев, что вода не набирается. М да, но одной проблемной квартиркой меньше злорадно усмехнулся я, но все же заглянул в график. Скважину проверить надо, и насос подкачки. Там падение напряжения от генератора сбоит подача. — Так это к Захарову, — возмутился зяба, открывая дверь в подвал. — Чего электриков-то не направили? Сначала насос надо глянуть, а потом уже электриков гонять. Я спокойно пожал плечами, заходя следом. И, как оказалось, спустились в подвал мы вовремя. Через три минуты раздался характерный храп подлета чего-то тяжелого калибра Эдок 152. Загрохотало на соседней улице, но дрожь отдалась даже у нас в подвале. Если бы не стеклопакеты на окнах цокольного этажа, нас бы засыпало осколками. А так отделались легким испугом. Ебена, мать! Это что за херня? опешил Юра и схватился за трубу на стене, даже прижался к ней, как к любимой женщине, при этом его все еще потряхивало от первичного шока. А это зяба война, печально усмехнулся я. Ладно, пошли под станцию отключать, а то прилетит туда, что и пожар, фиг потушим. Ага! Вяло кивнул зябликов, кое-как выползая следом за мной. Это мне уже не страшно гулять под звуки прилетов-градов, а для большинства жителей города подобное в новинку. Сейчас еще паника на носу, спешные сборы, повальный побег из города и большущие пробки на дорогах. Все, что мы с зябой могли сделать, это минимизировать возможность возникновения пожаров. «Может, это... машину возьмем?» «Ну, у Захарова же есть газелька служебная», — предложил напарник, и я согласно кивнул. «Пока есть возможность, лучше кататься на колесах. Если обстрелы не утихнут за несколько дней, то в городе быстро возникнут проблемы с топливом, но это не самое страшное. При первом же появлении беспилотников придется, в принципе, передвигаться только пешком». Кидать бомбу куда интереснее на машину, чем на парочку пеших. Это я по личному опыту могу подтвердить. Видимо, я переоценил местных. Сборов не было. Народ в чем было, выпрыгивал из домов и смотрел, что же там такое случилось. Мне даже не нужно было идти и выяснять, куда там прилетело. На соседней улице военкомат... Ясень пень что отработали по возможному пункту сбора и мобилизации резервистов но гражданским это было не понять и они достав телефоны и... бежали снимать что же там так весело рвануло о еще летит усмехнулся я услышав шипение сейчас еще и по гороховскому госпиталю отработают с чего это ты взял может по мэрии поинтересовался зяба оглядываясь по сторонам опыт Пункты сбора, военные медучреждения. В первую очередь выбиваются стратегически важные объекты и объекты логистики. «Сейчас еще по вокзалу сто пудов прилетит», — спокойно ответил я, заворачивая на служебную парковку нашего Жека, где у своей газельки уже возился Захаров. «Не, мужики, но вы видали!» — сходу заявил электрик. «По мирнику бьют гады! Прям как в четырнадцатом!» «Не, пока по военкому отработали и по госпиталю бахают». «Красиво так. Сто пятьдесят вторым, скорее всего. Километров с двадцати лупят». Обрисовал ситуацию я. «Жек, а ты чего газельки-то трешься?» «Под станцию вырубать надо. Пока пожары нам тут не устроили. От таких прилетов и без этого может что угодно запалиться». Тут же опомнился Захаров... Затем быстро открыл машину и запрыгнул на водительское. «Вас куда подбросить?» «Да не, мы, пожалуй, с тобой покатаемся». Я забрался на переднее пассажирское. Зяба уселся позади, кой как разместился меж смотанных в бухты кабелей каких-то блоков и щитков. Захаров был тем еще хапугой и потому многое что снимал, не отправляя на мусорку, а перебирал и заново пускал в дело». Правда, вот стоило нам примчаться к ближайшей подстанции, как стало понятно, что у Женьки работы прибавилось. Один из снарядов разворотил кирпичную будку трансформатора и обесточил весь микрорайон. «Это же сколько, сука, проводки погорело!» поморщился Юра. «Да тут бы на ящик хватило!» «Нельзя бы, на два, причем столичный!» «Там же и платы, и катушки!» «Эх, ебаный кондибобер, бля!» — тяжко выдохнул Захаров. «Не о том думаете?» — пришлось их осадить. «Если это случайный прилет, то и фиг с ним. Восстановим за пару месяцев». «Но если и остальные так побило, то это значит, что работают по всей логистике, чтобы даже тероборона не появилась». В надвигающем хаосе, гудках машин, криков, выбегающих людей я услышал крайне неприятное жужжание, заставившее сфинктер ржаться настолько, что можно было перекусывать стальную проволоку на куски контровки. «А вот это уже жопа!» — прохрипел я, нервно сглотнул и уставился на небо, где на высоте, из-за крыш многоэтажек, показался едва различимый силуэт беспилотника с парой управляемых ракет на подвесе.